Интерлюдия. Нигилы. Абдалис. Никто в здравом уме не назвал бы эту дыру приятным местечком. Вечно окутанная клубами бурых облаков, словно местные болота пытались вырваться из объятий гравитации планеты. Но сейчас все стало даже хуже, чем обычно. Орбитальный удар поднял в воздух огромную тучу водяного пара и грязи, большая часть которой ионизировалась, и теперь в атмосфере бушевали чудовищные грозы. Это был сущий кошмар. Конвой из шести грузовозов летел прочь от разоренной планеты. На их борту вместе с семьями находились все до единого сотрудники технологии Гарелло, средних размеров научно-производственного концерна, базирующегося в округе Кефтия. Помимо рабочей силы в трюмах была большая часть самых важных исследований компаний. Базы данных, оборудования и финансовые ресурсы. Все это погрузили на борт шести звездолетов, чтобы вывести с планеты на фоне разворачивающейся здесь трагедии. Эвакуация, потребовавшая огромных усилий, заняла все следующие сутки после столкновения. Генеральный директор компании Ларенс Гарелло предоставил остальные корабли концерна правительству Абдалеса для проведения спасательных работ, но сперва он решил позаботиться о своих сотрудниках и собственном предприятии. Многие зависели от технологии Горелла, и Ларенс хотел убедиться, что когда кризис разрешится, каждый, кто верил ему свою судьбу, будет жив, здоров и продолжит работать на компанию, которая и дальше будет предлагать идеи и продукты, поддерживающие столь многих. Многие владельцы местных предприятий уровня Ларенса насмехались над ним, ведь невиданное дело пойти на такие издержки, чтобы временно упаковать свой бизнес и вывести с планеты, но Горелла не было до них дела. Этих олигархов и триллионеров больше заботила сохранность какой-нибудь заводской дюрастальной балки, нежели судьбы работяг, вкалывающих на их производствах. Да, Ларенс Горелло был богат, но богатством своим он был обязан порядочным сотрудникам, которые всецело посвящали себя работе. И уж он-то как надо позаботиться о каждом из них. Конвой направлялся к окраинам системы, где должен будет остановиться и следить за дальнейшим развитием ситуации. Но не успели корабли добраться до места назначения, как на их пути возникло нечто странное. Оно напоминало шторм или грозовую тучу. Прямо перед конвоем заклубилось огромное серо-сизое скопление густого пара, не сулящее ничего хорошего. В его глубинах, словно искристые мошки, парящие в сумерках над болотами Абдалиса, мерцали слабые огни. Во главе конвоя шел арбитраж под командованием Адаббы темношерстного Шеставанена, хорошего, надежного помощника, который отдал технологиям Горелло больше десяти лет своей жизни. Он просканировал облако, но датчики не смогли предоставить никакой информации. Тогда Адабба приказал всем кораблям изменить курсы и обогнуть этот непонятный феномен. Не стоит лишний раз испытывать судьбу. Но сейчас опасность поджидала везде. Грозовое облако озарилось внутренним огнем. Из его недр вырвался огромный зигзаг энергетического разряда. Проскочив мимо арбитража, он угодил в заботливую «Мари», другой корабль конвоя, названный в честь матери Ларенса Горелло. Грузовоз на мгновение вспыхнул, объятый фосфоресцирующим огнем, а затем потемнел. Ходовые огни по всей линии корпуса погасли, а двигатели заглохли. Обесточенная заботливая «Мари» начала медленно дрейфовать в сторону от конвоя. Капитан Адабба приказал поднять щиты и готовиться к бою, но все шесть звездолетов были грузовыми, а не военными крейсерами. А поскольку эвакуация с планеты проводилась в спешке, никто даже не подумал организовать эскорт из истребителей. Корабли конвоя были практически безоружны, из средств обороны у них на борту имелось лишь по паре тройки лазерных пушек. Из облака вырвался новый всполох, а следом еще один, и теперь их было невозможно воспринимать иначе, как разряды молний. Огромные выбросы энергии каких-то умопомрачительных масштабов. Обе молнии нашли свои цели, но поскольку щиты уже были подняты, корабли пострадали гораздо меньше, чем заботливая Мари. Пусть даже их защите и был нанесен значительный урон. Каждая вспышка молнии освещала внутренности тучи, и на мгновение пассажиры конвоя увидели, что их ждет. Корабли. Много кораблей. Третья и последняя молния словно послужила сигналом. Затаившиеся внутри странного облака звездолеты гудящим роем хлынули наружу. Уродливые, угловатые машины, чья обшивка была беспорядочно усеяна шипами. Они напоминали орудия, созданные с целью забить кого-нибудь до смерти. Большинство кораблей были предназначены для одного, максимум двух пилотов, но некоторые были побольше, а в сердце облака поджидало намного более крупное судно. Размерами оно уж точно не уступало любому из кораблей конвоя, только в отличие от них это был не грузовой. Это было грубое творение, предназначенное для войны и разрушений. У всех кораблей, независимо от их размера и внешнего вида, были две общие черты. Три яркие полоски по бокам, напоминающие боевую раскраску, и странная модификация, притороченная к двигателям, похожая на полумесяц металлическая решетка, внутри которой непонятно для чего полыхал зеленый огонь. Караван начал отстреливаться, но по сравнению с угрозой, возникшей у него на пути, ответные лазерные лучи казались тоненькими и хилыми. Врагов было слишком много. Среди сотрудников технологии Горелла и членов экипажа поползли всяческие слухи. Умирающую надежду сменили ужас и паника. Все видели сверкающие молнии и разглядели метки на кораблях. И посчитали, что поняли, кто стоит за нападением. негилы Капитан Адабба отдал приказ к бегству, велел разворачиваться и спешить обратно к Абдалесу. Он знал, что отступление тщетно, но остаться и сражаться было бы еще более бессмысленным решением. Возможно, хотя бы часть кораблей каким-нибудь чудом спасется. Нигилы. Еще год назад ни Ларенс Горелло, ни его подчиненные даже слыхом не слыхивали этого названия но в последние месяцы это слово приобрело поистине магическую силу по всему внешнему кольцу, словно чума или дикий зверь, от которого невозможно скрыться, которого невозможно одолеть. Нигилы были налетчиками, ворами, убийцами и похитителями. Они могли возникнуть где и когда угодно, появившись будто из ниоткуда. Они орудовали везде, в космосе, на планетах, в городах и в нетронутой глуши. Они перемещались, словно призраки, и убивали, словно демоны. Никто не знал, были ли они настоящими чудовищами или просто орудовались чудовищной жестокостью. Обрывки достоверных сведений о них меркли на фоне окружавшего их ореола таинственности. Главное, что следовало знать о Нигилах, они берут, что хотят, а все остальное уничтожают. Да, временами появлялись истории о том, что кто-то пережил встречу с Нигилами, но еще никто ни разу не слышал, чтобы кто-то смог дать им отпор. Большая группа вражеских кораблей окружила выведенную из строя заботливую Мари. Своим хаотичным мельтешением, которое, однако, подчинялось определенному порядку, они напоминали крылатых насекомых, что роятся над трупом, но никогда не врезаются друг в друга. Каждый из атакующих кораблей Нигилов чем-то выстрелил, но это были не ракеты и не лазерные лучи. Это были некие гарпуны, глубоко вонзившиеся в корпус беззащитного грузовоза. Затем корабли Нигилов все как один развернулись вокруг своей оси, обратившись к заботливой Мари кормой, и включили двигатели. Из дюз звездолетов вырвались длинные потоки пламени, и проброшенные к грузовозу кабели натянулись. Стоя на мостике арбитража, Ларенс Горелло в ужасе наблюдал за происходящей на его глазах драмой, переживая о пассажирах заботливой Мари, коих были тысячи, и об их семьях. Он велел им взять с собой семьи сказал, что защитит их. Заботливую Мари разорвало. Никаких взрывов, лишь несколько всполохов пламени тут и там. Возможно, дело было в том, что Нигилы первым же ударом обесточили весь корабль. Так или иначе, заботливая Мари треснула и развалилась на части. Внутренние коридоры и отсеки оказались открыты космосу. Мелкие объекты и осколки вылетали в пустоту, И Ларенс Горелло, управляющий директор технологии Горелло, знал, что некоторые из этих объектов были его подчиненными. «Продолжайте стрелять!» — прокричал капитан О'Дабба экипажу мостика. «Я запросил помощи у Абдалеса, и они пришлют, кого смогут! Нам просто нужно продержаться!» Ларенс не был военным, но даже он почувствовал фальшь этих слов. У абдалиса сейчас и своих проблем хватало. А после столетий потакания требованиям всех этих олигархов и триллионеров местное коррумпированное и ни на что негодное правительство не смогло бы никому помочь, даже если бы захотело. Парящий в центре облака самый крупный боевой корабль Нигилов выпустил еще одну молнию из своего необычного орудия. Заряд угодил в один из оставшихся грузовозов, который тут же заглох и вышел из строя, прямо как заботливая Мари. Оставшиеся пассажиры каравана предположили, что и этот корабль вскоре будет разодран на части и разграблен нигиловскими трупными мухами. Вражеские корабли и в самом деле окружили выведенный из строя грузовоз и снова выстрелили кабелями. Но дальше события начали развиваться по иному сценарию. Возможно, реактор грузовоза не до конца заглох или была допущена какая-то другая ошибка, но фрахтовик взорвался. Вспышка белого пламени поглотила и транспорт технологий Горелла, и множество роившихся рядом неприятельских кораблей. Сердце Ларенса Горелла сжалось от гибели стольких сотрудников, однако при мысли о том, что они прихватили с собой часть этих ублюдков, он все равно испытал какой-то первобытный триумф. «Нас берут на абордаж!» мрачным голосом доложила Дабба, уставившись на мигающие на экранах сигналы тревоги. «Я открою оружейную!» Бластеров на всех не хватит, так что в первую очередь вооружим тех, у кого есть боевой опыт. Всем остальным придется обороняться, кто чем сможет. Адабба отошел от командирского пульта и направился к пристройке мостика, где хранился скудный арсенал грузовоза. Но не успел он ступить и пары шагов, как ведущие на мостик двери слетели со своего места, словно их пнул какой-то гигант, после чего проскользили по палубе и врезались в одного из подчиненных Адаббы. Удар, похоже, оказался смертельным. Женщина-клатуинка погибла, не успев не издать ни звука. Из ведущего на мостик коридора в помещение влетели три белые канистры. Они взорвались еще в полете, и мостик потонул в густом сизом газе. Все произошло мгновенно. Еще вот только-только воздухом можно было дышать, и вдруг все вокруг заволок туман или же грозовая туча. Ларенс Горелло попытался задержать дыхание, но от шока его сердце колотилось как бешеное, да и был он уже далеко не молод. Он сделал один вдох, но в легкие ворвался уже не воздух, и организм моментально отреагировал на яд. Взглянув в проход, Горелло увидел входящих на мосте книгилов. Перед глазами все плыло, но Ларенс успел заметить маски налетчиков и подумать, что их обладатели хотели производить впечатление чудовищ. Ларенс Горелло сделал последний обжигающий вдох и понял, что ему не суждено стать одним из тех немногих, кто пережил встречу с Нигилами.